Глава шестая. Похороны. «В те времена гостеприимство ценилось превыше всего», — сказала Эдди. Её звонкий, ораторский голос легко перекрыл рёв раскалённого ветра, влетавший в опущенные окна автомобиля. Даже не удосужившись посигналить, Эдди величественно перестроилась в левый ряд, подрезав грузовик с дровами. Осмобиль был дородный, задастый, ламантин, а не машина. Эдди купил её ещё в 50-х в Виксбурге. Между Эдди и привалившейся к двери Гарит свободное место было хоть отбавляй. Здесь помещались и плетёная сумка Эдди с деревянными ручками, и клетчатый термос с кофе, и коробка пончиков. К нам в напасть мамина родня бывало наезжал без предупреждения, гостили неделями, и никто им и слова поперёк не говорил, рассказывала Эди. Тут можно было и до 55 разогнаться, но Эди ехала в привычном ей прогулочном темпе 40 миль в час. Гаррит глядел в боковое зеркало, водитель грузовика хлопал себя по лбу, нетерпеливо размахивал руками. Это, конечно, не мемфисская родня была, сказала Эди. Я про тех, которые в Батон-Руж жили: Мисс Олли, Джус, Мэри Виллерд и тётушка Дошечка. Гэри тугрим глядел в окно. Одни лесопилки, да сосны, которые нелепо разовеют в лучах рассветного солнца. Тёплый пыльный ветер ерошил ей волосы, монотонно шлёпал свисавшим сверху лоскутом обивки, шуршал целлофановой плёнкой на коробке с пончиками. Гарит хотелось пить, да и есть тоже. Но кроме кофе пить было нечего, а пончики были чёрствые и крошились. Эти всегда покупала вчерашние пончики. Хотя они стоили всего-то на пару центов дешевле свежих. У маминого дяди была маленькая плантация неподалёку от Ковинтона. Называлась Анджуйская. Эдди подцепила салфетку, и с монашьим достоинством, по-другому и не скажешь, будто король, который привык есть руками, откусила большой кусок пончика. Либби нас троих туда возила, когда еще ходил поезд, четверка. Мы гостили там неделями. У мисс Олли на заднем дворе стояла такая крохотная летняя кухонька. Внутри только печка, столик и стулья. «Как же мы любили в этой кухоньке играть!» Голые ноги Гарриет прилипали к кожаному сиденью. Она сердито заерзала, пытаясь устроиться поудобнее. Они ехали уже третий час, солнце стояло высоко и палило вовсю. Эдди то и дело порывалась сменить «Олдсмобиль» на машину поновее, чтобы там был кондиционер или радио работало — но в последний момент всегда передумывала, потому что втайне обожала глядеть, как раздосадованный Рой Дайл скачет вокруг нее, заламывая руки. Мистер Дайл никак не мог пережить, что Эдди — такая приличная баптистская дама, ездит на 20-летнем авто, и поэтому, бывало, заезжал к ней вечерком с какой-нибудь новенькой машиной, как правило, к «Дилакам» последней модели. И хоть его никто об этом не просил, оставлял его Эдди опробовать. «Вы просто покатайте, денек-другой!» — отмахивался он. «Поглядите, подумайте!» Эдди жестоко его дурачил. Сначала притворялась, будто от машины просто без ума. А потом, едва мистер Дайл подготовит все документы возвращала её, потому что ей вдруг разнравился цвет или электрические стеклоподъёмники, а то и придиралась к какому-нибудь крошечному изъяну: то в приборной доске что-то постукивает, то кнопка замка заедает. На номерных знаках в Миссисипи, конечно, по-прежнему пишут гостеприимный штат. Да только я думаю, кончилось всё наше гостеприимство. Осталось в первой половине нынешнего века Мой прадед стрась как не хотел, чтобы строили отель Александри. Старый, который ещё до войны стоял. Эдди возвысил их голос, чтобы перекричать нёсшийся им в спины настойчивый рёв клаксона. Говорил, что любого достойного путника с радостью разместит у себя. Эди, этот дядька тебе сигналит. Пусть сигналит, ответила Эди, которую её скорость вполне устраивал. По-моему, он хочет нас обогнать. Подождёт. Ничего ему не сделается. А то погляди-тёка, брёвна он везёт. Уж такое спешное у него дело. Пейзаж за окном, песчаные холмы, бесчисленные сосны был до того первобытным и непривычным, что угарит в засосала под ложечкой. Куда ни глянь, сразу вспоминаешь, что дом остался далеко позади. Даже в соседних машинах сидели совсем другие люди. С кирпичным загаром блесскими, приплюснутыми лицами, в деревенской одежде, совсем не похожие на жителей её города. Замелькала череда унылых лавчонках: Покраска авто Фрилон и Ко, Запчасти Чюнс, Нью Дикси, Камни и Щебень. Дряхлый чернокожий старикан в комбинезоне и оранжевом кепе ковылял по обочине, держа под мышкой коричневый магазинный пакет. «И что подумает Ида, когда придет утром на работу и поймет, что она уехала?» «Она уже вот-вот должна прийти». От этой мысли у Гарри даже дыхание перехватило. Провисшие телефонные провода, делянки с капустой и кукурузой, обветшалые домишки и вытоптанные палисадники. Гарри прижала с лбом к нагретому стеклу. «Ида». Быть может, Ида наконец поймет, как сильно она обидела Гарриет. Поймет, быть может, что нельзя вот так вот грозить отъездом всякий раз, когда ей что-то не по нраву. Чернокожий мужчина в очках кормил рыжих цыплят, швыряя им корм из жестянки, в которой раньше был Криско. Он важно вскинул руку вслед проезжающей машине, и Гарриет замахала ему в ответ, да так рьяно, что сама засмущалась. Она и захили волновалась тоже. Он вроде как был уверен, что его имя на тележке не было, но всё-таки очень плохо, что они оставили тележку там, и её могут найти. Ей делалось дурно при мысли о том, что Рэтлиф им могут узнать, чья это тележка. Даже не думай об этом, велела она себе. Даже не думай. Они всё ехали и ехали хижины сменились лесами и з редко меркали поля, от которых несло пестицидами. Посреди чахлой полянки стоял дом на колёсах, возле которого вешало бельё Толстухова в малиновой майке и шортах. Одна нога у неё была закована в тяжёлый ортопедический ботинок. Она взглянул на машину, но махнуть не стал. Размышление Гарит прервал визг тормозов. Машина резко вильнула. Гарит прижалок дверь, а коробка с пончиками накренилась. Это Эдди наперерез всему движению свернул на ухабистую просёлочную дорогу, которая вела к лагерю. "Прости, Милэм", невозмутимо сказал Эдди и наклонился, чтобы поправить сумку. "И почему эти знаки делают такими маленькими? Пока вплотную не подъедешь, и разглядеть-то толком ничего нельзя". Они молча тряслись по щебёнке. По сиденью катался серебристый цилиндрик помады. Горит поймало его. Вишни в снегу был написано на прилепленном к донышку ярлычке. И бросило в соломенную сумку Эди. Вот теперь мы точно въехали в округ Джонс, весело сказала Эди. Солнце било ей в затылок, на её резко очерченный девчачий профиль падала тень. Только кожа на горле до да руки на руле, узловатые, пятнистые, выдавали её возраст. А так, Хеди, в накрахмаленной белой рубашке, юбке в складочку и двухцветных туфлях была вылитая восторженная репортёрша из сороковых годов в погоне за сенсацией. Помнишь историю про дезертира Найта? Ну да вы должны были это проходить на уроках по истории Миссисипи. Про Робин Гуда из Pine Woods, как он себя сам называл? Он и его соратники были людьми бедными, несчастными. Воевать за богачей им не хотелось, поэтому они попрятались тут в лесах, и до конфедерации им и дела не было. Республика Джонса. Вот как себя окрестили. Военные выслеживали их с собаками. Так старухи-фермерши травили псов красным перцем, чтобы они задохнулись. Вот какие они, уроженцы округа Джонс. «Эдди» сказала Гарет, который всё это время внимательно глядел на бабку. Может, тебе зрение проверить? Я всё прекрасно вижу. Да, да. Одно время, важно продолжал Эди. В здешних лесах было полно дезертиров конфедератов. Они были бедные. Денег на рабов у них не было, поэтому рабовладельцев богачей они презирали. Тогда они откололись от отколовшихся разбили чахлые огородики и пололи кукурузу прямо тут, посреди сосен. Куда же им понять, что вся война на самом деле началась из-за разного правового положения штатов? Лес кончился, началось поле. Гарит увидела узенькие унылые трибуны, футбольные воротца, вытоптанную траву, и сердце у нее упало. Взрослые девчонки весьма свирепого вида играли в тетербол. В утренней тишине оглушительно звенели шлепки по мечу Ухони. Над доской для счёта висела рукописная табличка. Новая смена Деселви. Перед вами открыты все дороги. У горит сжалось горло. До неё вдруг дошло, что она совершила ужасную ошибку. А вот Натан Бетфорд Форест Был родом не то, чтобы из очень богатой семьи, да и не сказать, чтобы очень образованный. Зато великий полководец, говорила Эди. Да-да, среди первых, среди лучших такой он был, Фораст. Эди торопливо прошептала Гарет: "Я не хочу тут оставаться, поехали домой". Домой? Слова Гарет, похоже, даже не удивили Эди. Просто позабавили. Чепуха. Ты чудесно проведёшь время. Нет, Эди, пожалуйста. Я ненавижу это место. Зачем тогда ты хотел сюда поехать? Гарет не нашлась, что ответить. Они завернули за угол, спустились к подножью холма, и перед Гарет замелькала череда позабытых ужасов. Клочковатая трава, потускневшая от пыли сосны и красновато-жёлтый гравий, похожий на сырую куриную печёнку. Ну почему же она забыла, что место тут просто омерзительное, что каждая проведённая здесь минута была для неё сущей пыткой. Впереди слева ворота, за ними спрятался в зловещей тени домик директора. Над дверью висело полотнище с намолённым вручную голубим и жирными касыми буквами: "Лазрадуйтесь". "Эдик, пожалуйста, быстро сказала Гарит. Я передумал. Давай вернёмся. Эди сжал руль, резко развернулся и недобро посмотрел на Гарит. Светлым, хищным взглядом, взглядом, который Честер звал снайперским, потому что такими глазами только в прицел глядеть. Глаза Гарит, который Честер иногда звал младшим снайпером, были такими же светлыми и ледяными, но видеть уменьшенное отражение своего собственного прямого взгляда Эди было не по душе. На застывшем личике внучки Эди не заметила ни тоски, ни тревоги. Ей казалось только, что она дерзит, и дерзит самым нахальным образом. "Не глупи, бежаласнá сказала она, и перевела взгляд на дорогу. Очень вовремя. Ни то они бы съехали в канаву. Тебе тут понравится. Через неделю будешь ныть и конючить, чтоб тебя отсюда не забирали". Гарит изумлённо уставилась на Эди. "Эди, — сказала она. — Да тебе бы самой тут ни за что не понравилось. Ты бы и за миллион долларов тут не осталась бы. — Ой, Эдди! — издевательски запищала Эдди, передразнивая Гарриет. — Отвези меня в лагерь. Я хочу обратно. — Вот что ты будешь говорить, когда придет время уезжать. От обиды Гарриет даже дар речи потерял. — Не буду! — наконец выдавила она. — Не буду! — Не буду! Будешь, будешь, пропела Эди, вздёрнув подбородок. Гарит терпеть не могла этот её самодовольный, бодренький голосок. Ещё как будешь? ещё громче повторила Анна, даже не взглянув на Гарит. Вдруг загнусавил кларнет. Звук вышел зуболомный, ни то надрывается скот в загоне, ни то деревенщина с кем-то здоровается. Это доктор Венс, словно герольд, выструбил их прибытие. Доктор Венс был никакой не доктор, не настоящий доктор-врач, а так, разрекламированный христианский управленец, янки с кустистыми бровями и зубищами как у осла. Он считался большой шишкой в баптистском молодёжном движении, и как верно подметила Аделаида, лицом был вылитый безумный шляпник со знаменитых иллюстраций Тенниэлла, калиси в стране чудес. Дамы, добро пожаловать. Заворковал он, проснув голову в опущенное окно машины. Слава Господу. Слава, слава отозвала седи, которая дела не было до Евангельского душка, которым бывало отдавали реплики доктора Венса. Вот, привезла вам пассажирам. Сейчас запишу её и домой поеду. Доктор Венс нагнул голову, проснулся подальше в окошко и улыбнулся Гарит. Лицо у него было обветренное, кирпично-красное. Гарит холодно отметила, что из носа у него торчат волоски, а между крупных квадратных зубов скопился налёт. Доктор Венс театрально отдёрнул голову, как будто Гарит аж парил его взглядом. Ого, он вскинул руку, понюхал подмышку, взглянул на Эди. Я уж было подумал, что утром забыл дезодорантом побрызгаться. Гарит уткнулась взглядом в коленки. «Ну и что, что мне придется тут остаться?» — мысленно твердила она. «Но притворяться, что мне тут нравится, я не обязан». «Дети в лагере, — считал доктор Вэнс, — должны быть шумными, резвыми, подвижными. А если кто духу лагеря не соответствует, так он его расшевелит силой, затормошит, задразнит». «Что такое? Шуток не понимаешь? Не можешь, что ли, над собой посмеяться?» «Только кто затихнет, неважно почему, как доктор Вэнс тут, как тут, швырнет в него наполненный водой воздушный шар, заставит танцевать перед всем лагерем, поцеплячь и дрыгать ногами или отправит бегать по грязи, ловить перемазанную жиром свинью или нацепит жертве на голову дурацкую шапку». «Горит», — нарушила Эдди неловкое молчание. Но что бы там Эдди ни говорила, а доктора Вэнса ей тоже не по себе делалось. И Гарриет это знала. Доктор Вэнс уныло под удел в кларнет. Но Гарриет все равно не подняла головы. Тогда он снова проснулся в окно и показал ей язык. «Я окружена врагами», — напомнила себе Гарриет. «Придется проявить силу духа и вспомнить, зачем она сюда приехала». «Да...» Она ненавидит лагерь на озере Селби. Но сейчас для нее безопаснее места и не придумаешь. Доктор Вэнс присвистнул. Звук вышел обидным, презрительным. Гаррит с неохотой подняла глаза. Сопротивляться бессмысленно. Он так и будет к ней цепляться. И доктор Вэнс сделал брови домиком, как у грустного клоуна. Выпитил нижнюю губу. «Праздник жалости к себе! Он и не праздник вовсе», — сказал он. А знаешь, почему? А? А потому что празднуешь один-одинешенек. У Гарриет запололись щеки, она тайком глянула в окно, за спину доктору Вэнсу. Тонкие высокие сосны. Мимо тихонько прокралась стайка девочек в купальниках. Ноги у них были забрызганы красной грязью. «Пала власть горских вождей», — подумала Гарриет. «Я оставил родину и укрылся в вересковых пустошах». Есть горит, вспоминает роман Вальтера Скотта Уэверли или 60 лет назад. Неприятности дома? Услышала она ханжеский голосок доктора Ванса. Никаких неприятностей. Просто она горит, просто много о себе воображает. Звонко и чётко сказала Эди. Гарриет вдруг живо, с годливостью припомнила, как доктор Вэнс выталкивал ее на сцену, чтобы она поучаствовала в конкурсе «Покрути-ка обруч», и как над ней смеялся весь лагерь. «Ха-ха, ясно», — хохотнул доктор Вэнс. «Что ж, с воображалами мы тут умеем управляться». «Слышала?» — Гарриет. «Гарриет. Ох, не знаю», — вздохнула Эдди. «Не знаю, что на нее нашло». «Ничего?» Пара-другая королевских ночей и пробежит разок-другой эстафету с горячей картошкой и мигом оттает. Королевские ночи. Ха, так и замельтешили сумбурные воспоминания. Кто-то своровал ее трусы, кто-то налил воду ей в кровать. «А горит, в кровать писается!» Какая-то девчонка ноет. «Не садись сюда!» Мисс Зубрилка в книге нос. «Эге-гей!» У жены доктора Вэнса голос визгливый, деревенский, а вот и она сама приветливо трусит к ним в полиэстеровом пляжном костюмчике. Миссис Вэнс, сама она, правда, предпочитала, чтобы ее звали Мисс Петси, руководила лагерем для девочек и была такой же противной, как доктор Вэнс. Правда, действовала по-другому. Вечно лезла с телячьими нежностями, совала во все свой нос и задавала кучу личных вопросов про мальчиков, в принтимности, всякое такое. Мисс Петси был её официальным прозвищем, но все девочки звали её Врачихой. Привет, Лабуля. Она просунула руку в окно и ущипнула Гарет. Как наши делишки? Дёрг, дёрг. Поглядите-ка на неё. Здравствуйте, миссис Венс, сказала Эди. Как поживаете? Эти втайне обожала людей вроде миссис Венс, потому что на их фоне можно было без особых усилий казаться королевой. Ну так идёмте же, все идём в контору. Миссис Венс всегда говорила неестественно бодрым голосом, как женщина, которая участвовала в конкурсе красоты Мисс Миссисипи или в шоу Лоренса Велка. Дорогуша, да ты вон как вымхала, сказала она Гарит. Ну что, обещаешь в этот раз ни с кем не драться? Доктор Лэнс очень недобро поглядел на Гэрет, и ей этот взгляд совсем не понравился.